Глава 6 Разговор. Натали. После небольшой заминки я пожала протянутую мне руку. Женщина рассмеялась. «Нет, у нас принято немного не так. Когда кто-то приветствует вас этим жестом, легонько обхватываете ладонь своими руками с двух сторон и сразу отпускаете. Словно заключили в домик, пожелав тепла и защиты». «Спасибо, что пояснили», — улыбнулась я ей. Все это время я беспокоенно поглядывала на лежавшее возле нижней ступеньки тело пьяного ловеласа. Спустя минуту от него донеслось рычание, которое в итоге оказалось банальным храпом. Свалившись с лестницы, это чудо просто уснуло. «Давайте попробуем еще раз». Роза снова протянула мне руку, и я сделала все по инструкции. «Так?» — уточнила я на всякий случай. «Идеально», — заверила хозяйка таверны. «Вы не против, если мы пройдем ваши апартаменты и немного побеседуем?» Дружелюбно предложила женщина. «Да, конечно». Распахнула я перед ней дверь. Роза прошла в комнату, ее молодой слуга направился следом за ней, но она его остановила. «Кладиан, иди найди Рона и дарела Скажи им, чтобы отнесли господина Жана Жермена на улицу. Пусть положит его на лавку под сиренью. Ему будет полезно проспаться на свежем воздухе». «Да, госпожа». Поклонился парень и отправился выполнять поручение. Роза закрыла за ним дверь и опустилась на кресло. «Присаживайтесь, моя дорогая. Ноги не казенные. Махнула она мне на небольшой диван. Когда я на нем расположилась, женщина приступила к расспросам. «Могу я узнать ваше имя?» Посмотрела она на меня изучающим взглядом. «Наталья Игнатова», — представилась я. «И откуда вы прибыли?» — спросила Роза. «Планета Земля», — коротко отозвалась я. «У меня не было желания и настроения рассказывать о своем мире», И женщина это поняла. Спросила лишь самое главное. «В вашем мире есть магия?» «Нет», — честно ответила я. «Он техногенный». «Так я и думала», — отозвалась она. «Я не вижу у вас активных магических потоков и структуру ауры без серебристых магических полей. Но не переживайте. За те три года, что мой рассвет участвует в госпрограмме, ни одна из переселенок не владела магическим даром. Так что вы не одна такая». «Взгляд у вас умный, осанка уверенная, держитесь хорошо, без слез и истерик. Не сомневаюсь, что вы успешно устроитесь в нашей провинции артильон. «Надеюсь на это», — кивнула я. «Можно узнать, что с вами случилось? Почему вы оказались на краю гибели?» — полюбопытствовала Роза. Было стыдно признаваться, что я по глупости рухнула в канализацию, поэтому ответила уклончиво. Упала в колодец. «Сочувствую», — искренне выдохнула женщина. «У вас кто-то остался там, на планете Земля? Муж, дети, родители?» «Нет, никого нет», — покачала я головой. «Разве что друзья, буду по ним скучать». «А как вам наш мир? Какие впечатления в целом?» — спросила госпожа Амаха. «Светлый, чистый, зеленый, приятный, очень экологичный», — отозвалась я. «Уверена, вам тут понравится», — улыбнулась она. «А как вам эти апартаменты? Есть ли какие-нибудь жалобы или пожелания?» «Пока нет. Спасибо большое. Все изумительно», — заверила я ее. Улыбка Розы стала еще шире. «Прошу только пояснить, как мне тут питаться. Кто-то будет приносить еду мне в комнату или нужно будет спускаться вниз?» — уточнила я. «В номер вам принесут по желанию», — ответила Роза. «А так в любое время дня и ночи можете спуститься вниз и занять любой свободный столик. К вам подойдет официант, принесет меню. Выберите, что захотите». Первые три месяца ваше пропитание и проживание будет оплачиваться из казны. Все вещи, которые вы тут видите, кроме мебели, ваши, включая занавески. «Да, Томас мне говорил», — отозвалась я. «Спасибо большое. У меня к вам будет только один вопрос. Точнее, просьба. В своем мире я была художницей. Вы позволите нарисовать для вас пару-тройку картин за деньги? Могу изобразить что угодно по вашему желанию. Портреты, пейзажи, натюрморт, абстракцию». «Возможно, вы даже захотите украсить моими работами таверну. Если они вам понравятся, конечно». «А, это интересная идея!» У Розы загорелись глаза. «Давайте для начала вы нарисуете для меня одну картину. И я посмотрю, придется ли мне по душе ваш стиль. Красками, холстом и всем, что полагается, я вас обеспечу. Могу заплатить вам за нее десять серебряных монет». «Это было бы здорово», — обрадовалась я. «Спасибо, госпожа Амаха. И что вы хотите, чтобы я нарисовала?» «Моих гаремников», — заявила Роза. «И если ваша работа мне понравится, одного из них я подарю вам».